На завтра поехавшие за дровами казаки нашли на заплавленном кровью земняке даху, втоптанное в снег ружье Ильи и рогатую обглоданную голову Гурана. Подальше за бугорком валялись кровавые кости коня и два волка с черепами, разморженными копытом. Сыну Сергея оставил погибший охотник наследство завидное здоровье до старой верного боя штуцер. Сергей вычистил штуцер, повесил его в сухом и светлом углу, а сам пошел наниматься в работнике.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 Переваливая лесистый хребет, услыхали они близкий волчевой. Перепуганная Степанида, дремавшая на подушке в задке Тарантаса, заявила, что боится, и потребовала, чтобы серьга пересела с козел к ней. Дважды просить его об этом не пришлось. Успокаивая дрожавшую Степаниду, он незаметно обнял ее. не через пять после этого, когда не было дома хозяина, далеко за полночь прокрался серьга из кухни в уютную спаленку Степаниды. Она испуганно вскрикнула и замолчала.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 В синяках и ссадинах приплелся серьга к матери Мунгаловский. Три дня валялся на лавке худой и черный, а, как не допытывалось мать ни слова не вымолвил ей. На четвертый день, закинув за плечи мешок с сухарями, жестяной котелок и штуцер, отправился он на таежные прииски. На несчестные работы старателя, не с фарта, найденного лотком и лопатой, пошла его жизнь в крутой подъем. Голубые зубчатые хребты на севере от Мунгаловского в дремучие непровлези тайги.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 Поселок Серга Чапалов вернулся на паре собственных вороных. Как истый приискатель он был в широченных штанах из зеленого плиса, в срапульских сапогах со скрипом. Алая шелковая рубашка была опоясана кушаком с кистями. Из кармана жилетки свисала серебряная цепочка часов и рубиновый в дорогой оправе брелок. Гормычная мать не дождалась своего ненаглядного серьги. Уснула она в буранную зимнюю ночь в нетопленной избе, так так и не проснулась. Похоронили ее соседи и наглухо заколотили досками окна и двери неприглядной избушки. Но серьга не грустил. Весело позвякивая деньгами в карманах, ходил он по Мунгаловскому, почтительно кланяя старикам. С тех пор и стали его величать по имени и отчеству. В зимний мясоед заслал Чапалов сватов к Дмитряку. Позеленел от душившей его ярости Дмитряк, но сватов выслушал. Гуляла его степанить дурная молва, давно отшатнулись от нее женихи. — Если согласен Чапалов загладить свою вину, пускай заглаживает. И согласился Дмитряк на свадьбу. Чуть не полпоселка гуляла на ней. Тридцать ведер ханьшина выпили гости. В свадебных буйных скачках загнали гривастых чапаловских коней. С ветра пришло, на ветер уйдет, судачили о свадебных тратах Чапалова мунгаловцы. Вот поглядите, побарствуют, а там опять зубы на полку сложат. Ведь у Дмитрика-то пока живой он много не получишь. Но Сергей Чапалов не собирался пускать своего богатства на ветер.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 Дочери были недолговечны, умирали, не научившись ходить. Из сыновей выжило трое. Никифор, вылитый в мать первенец. Арсений, туповато тихоня, окрещенный по уличному тетерей. И самый младший, моложе Никифора на шестнадцать лет, голубоглазый, пухлолицый Алешка, отцовский любимчик. В 1899 году Никифора взяли на действительную службу. Служить ему пришлось во второй забайкальской казачьей батарее.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 и крепко погрел около них руки бравый урядник. Махинации были простые. Приезжал он с дружками в глинобитную китайскую деревушку, прямо с коня стучал черенком на гайке в обтянутой промасленной бумагой окошки Фанс, низко кланяясь встречали незваных гостей китайцы, разглядывая их из-под шляп задымленными неприязнью глазами. Никифор показывал им пригоршню золотых и спрашивал на ломаном жаргоне. — Фураж, манзи ю! Завязывались оживленные разговоры с помощью пальцев. Показывая китайцам пук клевера или гаоляновый стебель, давал им понять Никифор, что ему нужно. Щедро обещала наплачивать оплачивать все, что купит, и для вещей убедительности пересыпал из ладони в ладонь красноречивые империалы. Китайцы охотно показывали тогда чумизу и сены и начинали торговаться. Потешаясь над их хлопотанием, подмигивал Никифор ловким дружкам. В момент нагружались доверху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 Предупрежденный приятелем-ординарцем успел Никифор спутать следы. Не успел сунуть он на сохрану пасенщику Семена Забережному добрую пачку красненьких десятирублевок, как нагрянул с обыском сам Филимонов. Полковник рвал и металл, денег у Никифора не нашли, но не пожалел Филимонов его крепких скул. Звонкими пощечинами учил он своего урядника на виду у всей батареи, так что лопнула замшевая перчатка.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 гудой и желтый, но, не стыдясь, твердо выдерживал удивленные взгляды казаков. Той же ночью, когда заснула казарма, подкрался к его койке семён забережный, дотронулся рукой до плеча, разбудил. — Никифор, а Никифор? — Чего? — А ведь у меня паря беда, — голос Семена рвался. — Деньги-то твои украли, я их в переметные суммы спрятал, кто-то их у меня и попёр оттуда. Никифор схватил Семена за грудки и захрипел. — Врешь, сука! — По глазам вижу врешь, сам приспособил их. — Не вру, вот те крест, не вру, не стал бы марать из-за них свою совесть, не такой я. — Не такой, это Та вся родова ваша воровская, сознаваясь уж, не в чем не сознаваться. — Ладно, ладно, попомнишь ты меня. — Ну и хрен с тобой, — разозлился обиженный семён и пошел к своей койке. Он не врал Никифору, деньги у него действительно украли. Только после войны случайно узнал семён, что деньгами попользовался капунский казак Яшка Кутузов, построивший на них на московском тракте постоялый двор. В конце 1905 года служилы и вернулись домой. Дважды раненого семёна ждала в Мунгаловском ходившая в работницах жена, горбатая от натужных работ. Изба его, рубленная еще отцом, из камлистых лиственниц горестно покосилась, мохом поросла ее дырявая крыша. И топтанный скотиной и первородный голубизной сверкал в ограде снег. Разорилось хозяйство, умерли мать и отец, пока отбывал семён семилетнюю царскую службу. Неделю беспробудным пьянством глушил семён лютую кручину а потом отправился искать себе работу у богачей. Проботрачих четыре года обзавелся с грехом пополам коровой и лошадью, стал жить своим хозяйством. Не щадил он себя, чтобы выбиться из нужды, да так и не выбился.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 Тесно становилось Чапаловым в поселке, как разросшемуся деревцу в узкой катке. По совету Никифора надумал Сергей Ильич перебраться в нерческий завод. Приглянулся им там магазин на базарной площади, и, наезжая туда, приглядывались к нему Чапаловы. Магазин принадлежал разорившемуся на поисках золота разбитому параличом купцу Пестелеву. Два раза наведывался к нему Сергей Ильич насчет покупки, и оба раза паралитик иступленный выпроваживал его вон из дома. Вчера, наконец, приехал Платон Волокитин с базары из Нерчинского завода и сообщил Сергею Ильичу приятную новость. И видел он собственными глазами, как пышно хоронили старика Пестелева. — Смотри, магазин не проморгает, — подзаторил Платон. — Завтра уже съезжу, поторгуюсь вдовой. — Дорожиться не станет, так сладимся. Утром Сергей Ильич стал собираться в Нерчинский завод. Выкатив из-под навеса лакированный тарантас принялся он мазать колеса. Никифор, позвякивая наборной уздечкой, пошел на выгон провести для поездки коня. Сергей Ильич глуховато буркнул его вдогонку. — Поскорее ходи, а то ночевать в заводе придется. Спутанные ременными путами рабочие чапаловские кони паслись за драгоценкой в неглубокой лощине. Никифор поймал вороного-гревастого иноходца, уселся на него верхом и тряской иноходью припустил в поселок. Когда подъехал к драгоценке, из буй на цветущих кустов черемухи его окликнули. Голос был робкий и звонкий. — Отец родной, не дай погибнуть! Никифор придержал иноходца.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 Человек был кривой на один глаз, лицо его было в жесткой рыжей щетине. — Ага, беглый, — сообразил Никифор. — Забарабать, разе у голубчика, только оно ведь боязно. У него у черта каторжного за раз нож припрятан. — Да может, он и не один тут, — покосился Никифор на кусты. — Есть тех ли он, которые из зерентуи убежали? Надо поскорее убираться, а то, если он не один, они меня живо хлопают Каторжник зорко глядел на него глубоко к павшим здоровым глазам. Никифор решился тогда на другое. Он добродушно улыбнулся. — Хлеба говоришь? Каторжник кивнул непокрытой стрижной головой. — Век за тебя, родимый, буду Бога молить. — Нет у меня парень ничего с собой. — Если хочешь, так подожди, я тебе с ребятишками из дома отправлю. — Пожалуй, статяц родной, ноги меня не несут. Трое суток маковой росинки во рту не было. — Давно убег, — то поинтересовался Никифор. Да — до шестой день никак. — Куда путь держишь? Костромскую губернию, оттуда я. Охота отец родной на детишек перед смертью взглянуть. — Ну, так жди. Ребятишки за раз тебе коврику принесут. — И сальцы бы, отец родной, щепотку. Можно и соли послать. Едва Никифор рассказал о беглом Сергею Ильичу, как тот погнал его к атаману. Каргин собирался ехать на пашню. У крыльца стоял его оседланный конь. Выслушав Никифору, он невольно выругался, схватил берданку и, вскочив в седло, приказал Никифору.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 Кривая, сволочь, подвел нас! Бежать они бросились на заречную сторону, где кусты были гуще. Кривой зашиб ногу, а подвернувшийся камень и стал отставать. Видя, что товарища не догнать, он решил спасаться в одиночку. Голоса преследующих раздавались совсем близко. Он упал и пополз затравленным волком, тоскливо озираясь по сторонам. В одном месте берега, размытым весенней водой, была узкая и глубокая расщелина. Над входом в нее висели паутины корни, подмытые ольхи.